Глава двадцать Август. Я плохо помню дорогу до аэропорта. Я подошла к билетной стойке и сказала, что у меня забронирован билет. «Вы знаете номер рейса?» Я помотала головой. «Назовите, пожалуйста, свое имя по буквам». Но я не могла вспомнить ни единой буквы. Я вытерла ладони от джинсы. В участке полицейские спросили – «Ты точно не знаешь, где он?» Я спала, когда он ушел. «Мисс, пожалуйста, продиктуйте свое имя по буквам». «Извините», — сказала я. «Я не могу». «Извините», — сказала я. Я сварила ему яйца, но он их так и не съел. «Я вижу бронь на имя Марин Дилейни. Из аэропорта Сан-Франциско в аэропорт Лагуардия. «Только она на двадцать третье число». «Мне надо улететь раньше». «Вижу, что ты расстроена», — сказал полицейский. «Сейчас посмотрим, можно ли найти вам место на сегодняшний рейс», — ответила она. «Только придется доплатить». Я достала карточку. В Нью-Йорке меня поглотила жара. Всю мою жизнь жаркие дни охлаждал океанский бриз. А тут даже на закате воздух был густой и неподвижный. В аэропорту я села на автобус. Я не знала, куда еду, но это было неважно. Я просто смотрела в окно до тех пор, пока не увидела в сумерках неоновую вывеску мотеля «Дом вдали от дома». Я нажала кнопку, чтобы выйти на следующей остановке, И только в вестибюле поняла, что это место для жизни не предназначено. Надо было уйти, но я все равно добрела до стойки. «Вам 18 есть?» — спросил администратор. «Да», — ответила я. Он смерил меня взглядом. «Давайте документы». Я протянула ему водительские права. «Сколько ночей?» «Я съеду 23-го». Он провел мои карты по терминалу, кивнул и выдал ключи. Я поднялась по лестнице и дошла по коридору до комнаты 217. Проходя мимо соседнего номера, я вздрогнула. За окном стоял мужчина и пялился наружу. Я повернула ключ и вошла в комнату. Спертый воздух, тошнотворный запах. Нет, даже хуже. Я попыталась распахнуть окно, чтобы впустить воздух, но оно приоткрылось лишь на несколько сантиметров, да и воздух снаружи был все еще жарким и вязким. Жесткие, чем-то перепачканные занавески, ковер в пятнах и проплешинах. Дрявое одеяло. Я положила на стол фотографию, кошелек и телефон. В соседней комнате завала женщина и прекращать не собиралась. Этажом ниже на полную громкость включили мыльную оперу. Где-то что-то разбилось. Вероятно, какие-то номера здесь снимали и обычные люди, у которых была просто черная полоса в жизни. Но в моем крыле жили сломленные, и среди них я чувствовала себя своей. Было уже поздно, а я за целый день так ничего и не съела. Удивительно, что я вообще испытывала голод. но в животе урчало, поэтому я вышла в закусочную напротив. Я села за столик, как велела табличка при входе, и заказала тосты с сыром, картошку фри и шоколадный коктейль, опасаясь, что ничто не сможет заполнить пустоту внутри. Обратно я возвращалась в кромешной тьме. Я спросила у служащей мотеля, найдется ли у них зубная щетка. Она ответила, что ее можно купить в аптеке через дорогу, но потом протянула забытый кем-то новый дорожный набор, все еще упакованный в пленку. В нём оказались маленькая щеточка и крохотный тюбик с пастой. Я прошла мимо соседа, он по-прежнему смотрел в окно. Пока я умывалась, мне показалось, будто я слышу, как дедуля напевает песенку. Но когда выключил экран, все было тихо. Потом я вышла из номера и постучала в соседнюю дверь. Открыл мужчина, смотревший в окно. У него были впалые щеки и воспаленные глаза. Раньше я старалась держаться от таких типов подальше. «Я хочу вас кое о чем попросить», — сказала я. «Если вдруг увидите у моей двери пожилого мужчину, вы могли бы постучать мне в стену?» «Конечно», — ответил он. И я уснула, зная, что он следит. Три ночи спустя я услышала стук у себя над ухом. «Интересно, он придет ко мне в крови или уже призраком?» Снаружи было тихо. Никого. Мой сосед пялился в экран телевизора. Я знала, что он уже долго не двигался с места. Это не он стучал. Может, крысы где-то в стенах? Может, кто-то сверху? Может, просто показалось? А может, он все-таки решил явиться ко мне после смерти? Я слышала его пение каждый раз, когда включала кран, поэтому перестала подходить к раковине. До переезда в общежитие оставалось шесть дней. Я купила в аптеке пятилитровую канистру с водой для питья и чистки зубов. Купила антисептик для рук. Купила пачку белых футболок и упаковку белого белья. Купила детскую присыпку для своих засаленных волос. Я заказывала гороховый суп, омлет, кофе. Расплачивалась банковской картой. Оставляла на чай 18%. Говорила «спасибо». Мне говорили «до вечера». «Увидимся утром». Блюдо дня «вишневый пирог». Я говорила спасибо. Говорила до скорого. Смотрела направо, потом налево. Переходила улицу. Включала телевизор. Судья Джуди. Закадровый смех. Always dove, мистер Пропер, Откидывала одеяло, не обращая внимания на пятна. Заползала под него, как крыса, в стену. ворочилась, чтобы устроиться поудобнее. Заставляла себя лежать смирно. Заставляла закрыть глаза. Все... «В порядке», — говорила я себе и шептала